Глава 20. Я засиделся допоздна, затем услышал крик и выбежал из комнаты. Ломился в покое Дии и Гримен, где столкнулся с монстрами Хибы. После активации защиты мне удалось какое-то время не подпускать врагов к ней. хэммет улыбнулся, но комментировать не стал. Уж он-то наверняка знал, как именно у меня это получилось. После того, как защита перестала работать, мне удалось вызвать своего демона. Адия выжгла эфир в коридоре, где мы с ней оборонялись. К сожалению, ее заклинание попало и по мне, так что следующее, что я помню, явление магистра Вагнера. Дальше очнулся уже здесь. Я развел руками, как бы подчеркивая, что это все, что могу рассказать. Рамп кивнул. — Видимо, нужно будет проконсультироваться у декана Вагнера, — резюмировал он. — Вы все-таки первый демонолог в моей практике. — С темными никогда не угадаешь, как ведет себя ваше тело. Господа пациенту еще предстоит полежать под наблюдением. Не злоупотребляйте. Конечно, хором кивнули оба дознавателя. — Госпожа Гримин, вас я попрошу покинуть палату, — добавил лекарь. Дия не стала спорить. Улыбнулась мне на прощание и вышла вместе с Рампом. Остальных жертв он даже осматривать не стал. Хэммит начал первым. «Итак, Кирелл, что вы можете сказать нам о нападении?» — спросил он с вашим опытом противостояния культум. Я пожал плечами. «Они учатся на своих ошибках, господин изнаватель. А раньше твари у культа были не такими подготовленными. Теперь на них куда более мощные щиты, повышена скорость движений». Хэммет кивнул и отступил в сторону, позволяя коллеге взять слово. — Возможно, вы что-то добавите, ваша милость, — предложил тот, листая крохотный блокнот. Некоторые выжившие утверждают, что культ привел огромную армию. — Как вы услышали крик Ди и Грэмон? — я хмыкнул. — Я бы тоже хотел знать, как чудовища проникли на территорию Академии незамеченными, с учетом того факта, что защита комнат явно была нарушена. Полагаю, у них был кто-то среди сотрудников Академии. — Кто-то конкретный? — Не имея ни малейшего представления, господин дознаватель, — с сожалением ответил ему я, — но, полагаю, вы уже рассматриваете эту версию. Добавить я могу лишь, что мне жаль студентов, которые оказались совершенно не готовы к подобному итогу. Тот, кто придумал выкачивать эфир с территории, допустил огромную ошибку. Вряд ли хоть один светлый чародей на самом деле способен соревноваться с чудовищами в скорости и силе. Дознаватель кивнул и, сделав пару пометок на бумаге, покинул палату. Хэммет улыбнулся мне и, опустившись к уху, прошептал. «Марцин, будет рад, что ты жив, бастард!» «Но это не значит, что этому рад я!» Я вежливо улыбнулся в ответ. «Надеюсь, что это ты отвечал за безопасность Академии, Хэмэт. Тогда у меня появится официальный повод оторвать тебе твои бесполезные яички. И запихнуть их тебе же в глотку. Ты кто такой, червь, чтобы угрожать мне?» Мои пальцы покрылись костяной броней, и отросшие шипы на костяшках уперлись в горло следователя. «Проваливай, пока я в настроении, ублюдок!» Он медленно отступил, не прекращая улыбаться. «Покровительство Вагнера не продлится вечно, бастард!» и, не дожидаясь ответа, дознаватель ордена покинул помещение. Церемониться с ним я не собирался, впрочем, как и враждовать. Сейчас это просто злость мальчишки, которого нехороший дяненько достал, но ни Хэммет, ни я эскалировать не станем, а эти попытки поддеть всего лишь демонстрация разобщенности Аркейна. Откинувшись на подушку, я снова ощутил холод, стараясь отвлечься, уставился в окно и задумался о теплой одежде. Наконец дверь открылась, на пороге возникла та же сестра, что приходила обслужить пациентов, но на этот раз на ее столике разместилось несколько тарелок с едой. «Госпожа, вы не представляете, как я счастлив вас видеть», заявил ей, приподнимаясь на постели. На обед мне полагался салат из свежих овощей и отварного говяжьего языка, щедро сдобренный оливковым маслом. После его уничтожения я накинулся на куриный бульон с разрубленным надвое вареным вкрутую яйцом и пшеничными сухарями, а затем настала очередь пшеничной каши с добрым куском жирной свинины и жареным луком. Ко всему полагалось несколько кусков хлеба без корочки и освежающий брусничный морс. Так что, закончив уплетать угощение, я чувствовал себя прекрасно, Отставив пустой стакан из-под морса, я бросил взгляд на огневика. Одна руки чародей скончался, пока я ел. К числу погибших прибавился еще один аристократ. Адель все же выжила. Покидать общежитие ночью было нельзя, но когда это кого-то останавливало? Девушка подкупила, похожую на себя служанку, а сама провела ночь в библиотеке. Там она и заснула, пока ее не разбудила сирена. К счастью, делив, монстры лезть в хранилище знаний не планировали, так что демонолог без особых проблем пережила ночь, а вот одетая в ее сорочку и надевшая драгоценности служанка погибла, не оказав сопротивления. Что ж, можно только порадоваться за коллегу. Итого из нашего факультета погибли четверо, Амадеус и еще трое парней. А вот светлых проредили изрядно, больше трехсот погибших за одну ночь, часть из которых являлась наследниками родов. Это серьезный удар по всему королевству. Аристократы жаждали крови, и Равен II прилюдно осудил орден в смертях студентов. Аркейн в долгу не остался, пошла новая волна зачисток. Назревала гражданская война, и мне не хотелось в ней участвовать. Обо всем этом я слышал от Чингера. Для демона тоже события оказались серьезным ударом. Он-то надеялся на свободу и веселье, а тут, пока он развлекался в притонах Хертштата, культ едва меня не убил, тем самым чудом не отправив демона обратно в его слой. — Этот союз с Аркейном становится опасен, — заявил он, сидя на диване моих покоев. «Ты бы подумал, может быть, стоит покинуть это место?» Я в ответ лишь пожал плечами. «Договор с Орденом был выгоден ровно до тех пор, пока не грозил тебе смертью, а мне преждевременным возвращением домой. Но я не желаю рисковать лишний раз ради каких-то сомнительных перспектив», — продолжил мысль Чингер. «К тому же ты и сам уже сказал, Академия не настолько для тебя полезна. Большую часть знаний по демонологии я могу дать тебе и сам». «Мне тоже хочется вернуться в Чернотопию», — признался я. «Хотя столица и порадовала меня комфортом, но за последние месяцы мы слишком часто сражаемся с культом. Ладно бы других аристократов убивать». Демон довольно оскалился. — Ваши занятия пока еще не возобновились, — проговорил он, разглядывая собственные когти. — И что-то мне подсказывает весь этот эксперимент с темным факультетом теперь окажется под вопросом. — Но это логично. Четверо погибли, Кант уже упаковал вещи и отправился домой, наплевав на предложение продолжить учебу за счет ордена. — Итого, нас в академии осталось всего семеро, так стоит ли овчинка выделки? «Я пока что должен задержаться здесь», — покачал головой в ответ, опускаясь в кресло напротив собеседника. «Есть дело, которым я обязан заняться». Мархана ведь до сих пор так и не сказала, что я должен тут увидеть. Хотя, если продолжить цепочку ее приказаний, то выходит интересная картина. Когда она попросила меня согласиться на предложение короля... Я добыл достаточно сведений, чтобы разобраться в нападении на поместье Равендорфов. Может ли быть так, что из-за этой атаки крылось нечто подобное? Падение не спешила меня просвещать и на мои призывы никак не отвечала. Возможно, у нее есть более важные дела, чем общаться со своим протеже каждый раз, когда мне того захочется. Демон дернул шею, выражая негодование но больше ничего не сказал, и я был ему благодарен. Меня тоже раздражала столица со всеми проблемами, в которые мне пришлось впутаться. Я ведь почти полгода уже здесь, а ни одной своей проблемы так и не решил. Вопрос женить бы, чтобы король отвязался, не закрыт. Поиски возможного заработка тоже оказались бесполезны. Поддержка ордена, чем дальше, тем сильнее, сомневаюсь в их способности, Добиваться результатов. Можно много сказать об Аркейне, но если отложить в сторону эмоции и надежду на удачное стечение обстоятельств, выходит, что Орден сейчас либо не имеет достаточно сил, либо уже растерял последние мозги. Я был в Чернотопии, и там никто из членов Аркина ни разу не нашел спрятавшихся монстров. Я приехал в столицу, и здесь творится то же самое. А ведь это при том, что все необходимые знания для поимки культа у них давным-давно имеются. А раз сумели сами создать таких тварей и натравить их на равендорфов, так неужели не смогли вовремя поймать нападающих на Академию? Для такого просчета нужно совсем мозгов не иметь. В дверь постучались, и я поднялся с кресла. Чингер хмыкнул, но уходить не стал, он, очевидно, уже понял, кто пришел ко мне в гости. «Да и я сам догадывался, все-таки после ночи, а так и мы так и не поговорили с Дием, А я уверен, что девушке найдется, что мне поведать интересного». Я открыл дверь и отступил, пропуская девушку в черном платье. Стоящие по обе стороны от входа слуги Академии не пошевелились, даже глазами в ее сторону не повели. «Впрочем, какая с них польза-то на самом деле, они даже не одаренные?» «Нам нужно поговорить», — заявила Гримин, входя в мою гостиную. Демон приподнялся со своего места и изобразил вежливый поклон, а я прикрыл дверь и указал девушке на гостевое кресло. «Да, пожалуй, ты права», — согласился я, опускаясь на свое место за столом. «Ты все-таки дважды передо мной в долгу». А я даже не представлял, что с нее можно потребовать в оплату. Не брать же в самом деле деньгами. Так и вижу этот диалог, госпожа Гриман, Вот счет за вашу жизнь, оплатите, пожалуйста, с вас двойной тариф. Не то общество, тут такого подхода не поймут. Она поерзала в кресле, поправив черную юбку с кружевом по подолу и, бросив взгляд на демона, который демонстративно развалился на своем месте, обернулась ко мне. «Кирелл, я не знаю, чем смогу отплатить тебе за свое спасение», — честно призналась она после затянувшейся паузы. «Дело в том, что у меня самой ничего нет, что я могла бы дать тебе взамен, но я очень надеюсь, что могу оказаться полезной». «Какая тонкая игра! Бедная сиротка, у которой из имущества только одежда и девственность. Правда, второе под сомнением». Вряд ли трепетная дама высшего света, каким бы там магом она ни была, станет предлагать все, что пожелаешь, если до сих пор у нее осталась девственность. Я же прекрасно помню, что она не планировала исполнять приказ рода. Для начала я хотел бы узнать больше о том, как так вышло, что в Меридии среди аристократов водится потомок вампира, — улыбнулся я, наблюдая за реакцией собеседницы. Нужно отдать ей должное, Дия даже не дернулась. Вздохнув поглубже, она улыбнулась, чуть щуря глаза и демонстрируя клыки во рту. Пару секунд я смотрел на них, а затем Гримин уже выглядел обычным человеком с нормальными зубами. — Это самая причина, по которой я провела все свои годы в заточении в родовом замке Гримин, — сказала гостья. Глава нашего рода ставил эксперименты над своими потомками. Искал секрет бессмертия. Чингер непочтительно фыкнул, однако от комментариев все же воздержался. — Это интересно, — кивнул я. — Ты не боишься, что я расскажу орденам? Дея повела плечом. — Если ко мне придет Аркейн, я расскажу им твою тайну, Кирелл, — невозмутимым тоном сообщила она. — Чародей, которые призывает высшего демона без ритуалов. Магическая броня в месте, где все заклинания не работают. Я, может быть, и сидела под замком, Кирел, но я не дура. Что ж, рано или поздно правда бы всплыла наружу. Вот только это не значит, что члены Ордена сильно удивятся, когда узнают, что девочка, рожденная с помощью запрещенной магии, в курсе моей одержимости. Но зачем ее сейчас разочаровывать? «Ты пьешь кровь», — кивнул я, намекая, куда должен идти разговор. «Я не нечисть, мне это не требуется», — ответила там. «Но кровь позволяет многое сделать. Восстановить запасы магии, например, залечить раны. Мой предок любил эксперименты, и о некоторых моих способностях ему известно. Если кровь не принадлежит одаренному, от нее мне никакого толка не будет». «Понятно», — кивнул я, — «идеальная черта для чернокнижника». Дия изобразила вежливую улыбку. На деле получается, что пока рядом с Гримен будет хоть один маг, она всегда сможет восполнить запасы, выпив из него какую-то часть крови. Ей нет нужды в Этернии. Главное, чтобы одаренный под рукой оказался. — Я имею какой-то опыт, Кирилл, но твоя кровь была особенной, — заговорила Дия после короткого молчания. — И скажу честно, я очень хочу еще. — Вот теперь Ченгер перестал дурачиться и резко подобрался. «Только если готова отращивать новые клыки!» — угрожающе рявкнул он. Дия покачала головой. Страха перед ним она не испытывала, хотя, по идее, он должен был ее пугать. «Высший демон — это не мальчишка с сильным даром, тут угроза куда серьезнее. Она и сама видела, с какой легкостью Ченгер рвал монстров Хибы на куски. Должна осознавать уровень угрозы». «Я не сделаю этого», — подняв руку серьезным тоном, сказала она. Но тут же обернулась ко мне с улыбкой. «Если ты, конечно, сам мне не разрешишь». Ее глаза полыхнули алым. Я видел, как напрягся Ченгер, но ничего не произошло. «И что это было?» — спросил я. «Не просто так, ведь твои глаза то и дело горят, как два фонаря». Дия явно была удивлена, но быстро взяла себя в руки. — Очарование, — пояснил Чангир, не сводя с девушки взгляда. — Родовая особенность, но на тебя не подействует. Договор со мной не даст. Что ж, буду знать, смиренно сложив руки на коленях, вздохнула Гримин. Но попробовать ведь стоило. Там, в палате, мне показалось, именно это заставило тебя скрыть. — Нет, — покачал я головой. — Просто, как ты сама сказала, у меня тоже есть свои секреты и я не хочу, чтобы они их знали посторонние. Итак, раз мы оба знаем, что мы знаем, предлагаю договориться о ненападении». Дия улыбнулась. «С радостью, Кирал. и «Я бы хотел знать еще кое-что», — постучав пальцами по столешнице, произнес я негромко. «Раз твой дед использует запрещенную магию, наверняка ведь не только призывом вампиров он увлекается, верно?» «Ну, он прожил уже очень долго, настолько, что собственное тело вот-вот должно развалиться от старости», — кивнула та в ответ. «Есть определенные ритуалы с кровью, которые позволяют ему продлить свою жизнь. Однако я не думаю, что он бы добился какого-то особого успеха без поддержки моего настоящего отца». «Ну да, кто лучше разбирается в демонологии, если не демон?» И ровно то же самое актуально для вампира специализирующегося на магии крови. Уж если глава рода Гримен смог договориться с нечистью, чтобы заполучить такую внучку, то что мешает ему предложить кровососу поделиться дополнительными знаниями? Если рассуждать с точки зрения того, что мне известно об этих существах, то главное сойтись в цене. Кровь сама по себе вампира интересовать не должна, а вот сила — Они ведь тоже, как и демоны, находятся в состоянии перманентной войны. Но если собратья Ченгера грызутся между собой, то нечисть ходит стенка на стенку, и все вампиры выступают единым фронтом. Но Дие не права. Нечисть использует кровь не для того, чтобы жить, иначе бы они в своем слое все передохли от голода. Кровь для них такой же якорь в реальности, как для демонов дар чародея но ну и они ее расходуют для своих способностей. Как только кровь иссякнет, находящаяся в Адалоне нечисть либо исчезнет, вернувшись к себе, либо не сможет пользоваться своими сверхъестественными возможностями. Я вздохнул, откидываясь на спинку кресла. Итак, что мы имеем? Культа не было в столице до этой атаки. Но вот в Академии появляется полукровка и практически тут же совершается нападение. Кто знает об упражнениях главы рода Гримен? Такие дела не делаются без одобрения свыше. Ситуация в точности повторяет культистскую. Нужен покровитель на самом верху, чтобы проворачивать такие делишки и оставаться безнаказанным. Вывод. В Меридии кто-то одобрил старания главы рода Гримен, покрывает его и, возможно, спонсирует. Насколько я понял, Дия не так уж и богата по сравнению с остальными аристократками. Она выглядит скромницей. Какова вероятность, что Культ внезапно получил сведения о Ди и побежал за девчонкой в Академию Крэллэнда, напичканную артефактами ордена? Ну, прямо скажем, такое совпадение просто фантастическое. А вот если они точно все знали и где искать и кого, то выходит, что Культ тоже обитает в Мериди. И покровитель здесь один, и у культа, и у кровавого гения. Я мысленно улыбнулся, уже почти чувствуя, насколько ближе я стал к своей цели. Аркейн просил найти того, кто связан с культом в обмен на обучение. И, кажется, спустя почти полгода я наконец-то нащупал ниточку. «Теперь ты видишь, что я хотела показать». — сказала Бархана, на мгновение возникнув за спинкой кресла Дии. Божественное присутствие улетучилось так же быстро, как и появилось. Но этого хватило, чтобы я теперь улыбался по-настоящему. — Госпожа Грибен, полагаю, вы выполнили свой долг передо мной, — сказал я, поднимаясь из-за стола. — Я попрошу тебя не покидать мои покои. Чингер, проследи, чтобы с нашей гостьей ничего не случилось. «Ты куда собрался?» — спросил демон, и, судя по напряженному лицу девушки, она хотела задать тот же вопрос. «Мне срочно нужно поговорить с Марцином. Вагнер тоже мне кое-что должен».